Глава сорок «Эмма — моя дочь», — произносит Данмар. Ком вырастает в горле. Я отвожу взгляд. Все же изменял, изменял мерзавец. «Ясно», — отвечаю я и разворачиваюсь. Мне ужасно больно. «Подожди, подожди, Катя, я еще не объяснил». Генерал устало трёт ладонями лицо. «Настоящий отец Эммы — герцог Руаль, который сбежал пять лет назад из страны» я хотел избавиться от ненужного опасного для меня ребенка убить новорожденного в тот день когда луиза родила я был в столичном замке контролировал все чтобы избежать подлога мне принесли крошку когда она родилась я посмотрел на маленькое синенькое тельце беззащитное данмар тяжело вздыхает я тогда подумал о наших мертвых детях которые были еще меньше и беззащитней и не смог избавиться понимаешь не смог Генерал хмурится и глядит на меня, а я жадно его слушаю, словно это для меня жизненно важно. Я провел ритуал с родовой магией, чтобы изменить кровную принадлежность этой девочки, чтобы Руаль не претендовал на нее. Назвал Эммой, так звали мою мать. Луиза не подходила к дочери с рождения. Эммой занимались кормилицей и няньки, и я, когда я приезжал. И у нее есть проблемы, Катя. Данмар понижает голос: Я веду бровью. И какие? Она как дикий зверек, всех боится и не разговаривает совсем, совсем далека от Ричарда по развитию. Сейчас я еле вытащил ее из кареты. Эмма забилась под сиденье, испугалась, даже на зов своей няни не выходила, заплаканная, дрожащая. Я занес девочку в дом, она скулила у меня на плече. Но Ричард позвал ее, и она неожиданно пошла с ним, пошла с интересом, и я и няня удивились. Они сейчас наверху с няней Эммой и кардиналом. Я не прошу тебя принять девочку или что-то такое. Генерал глядит прямо мне в глаза. Если хочешь, я уведу ее отсюда, и ты никогда с ней не встретишься. Но я буду о ней заботиться. Она моя дочь. Я хочу, чтобы она осталась сегодня здесь. Данмар стискивает челюсти, перекатывая желваками. Ждет. Гляжу на суровые черты генерала. Да более знакомые, родные. Все внутри дрожит. Взгляд его синих глаз пронизывает насквозь, и я тону в бескрайнем море. Тянет к нему. Душа рвется на части. Я же знала этого мужчину лучше всех, но это было пять лет назад. А теперь у него есть дочь. Чужая девочка, о которой он заботится, как о дочери, вместо моего Ричарда. Чувствую укол обиды и ревности. Собственнический инстинкт воет сиреной на полную мощность. Хочу ответить ему, что ничего не хочу слышать об этой девочке. И чувствую, что он действительно уведет ее отсюда и будет воспитывать ее где-то в стороне, но все равно меня в покое не оставит и Ричарда. Минутный пожар ревности гаснет. Знаю, не этой истерики он от меня ждет, да и не в моем характере закатывать истерики. В глазах генерала блестит свет надежды, что я приму, что мое доброе сердце растает. И я думаю об этой испуганной малышке: затолкали в карету, увезли, черт знает куда. Из близких только няня, и то не факт, что она расположена к ребенку. Может от того и проблемы с речью и всем прочим, что девочка зашугана и живет в постоянном стрессе. Спрашивается и зачем мне такой проблемный ребенок. Ладно, Донмар, покажи мне свою дочь, произношу тяжело вздыхая. В ответ во взгляде генерала проносится трепетная благодарность. Мы поднимаемся по лестнице, проходим по длинному коридору второго этажа, я слышу голос Ричарда увлеченный задорный сын что то бодро рассказывает данмар открывает дверь мой взгляд быстро отыскивает в комнате девочку и